В воскресенье шел дождь, и та часть города, где жила Руби, навевала уныние. На пустырях между домами, на побуревшей мертвой траве, блестели огромные лужи. Пробираясь по бесконечному лабиринту усыпанных черным шлаком железнодорожных путей, на которых стояло бесчисленное множество паровозов и вагонов, Юджин думал о том, Какой благодарный материал для художника эти гигантские черные паровозы, выбрасывающие клубы дыма и пара в серый, насыщенный влагой воздух. Это скопление двухцветных вагонов, мокрых от дождя и потому особенно красивых. В темноте на скрещениях путей вспыхивали подобные ярким цветам огни стрелок. Юджину нравились эти желтые, красные, зеленые и синие пятна, горевшие словно живые глаза. К такому материалу Юджин был особенно чувствителен, и он испытывал смутную радость от того, что эта простая девушка-цветок живет где-то близко. Он подошел к двери, позвонил, и ему открыл старый весь трясущийся ирландец, По-видимому, человек мало развитый. Юджин подумал, что ему подошло бы служить сторожем у Шлагбаума. На старике была грубая, но не лишенная живописности одежда. От долгой носки она приняла естественные очертания человеческого тела. В руке у него дымилась коротенькая трубка. Миски не дома? спросил его Юджин. О, -о ответил он. Заходите. Я позову ее. Он указал на дверь в глубине прихожей, где очевидно была гостиная. Кто-то позаботился о том, чтобы все здесь было выдержано в красных тонах. Большая лампа под шелковым абажуром, семейный альбом, коврик на полу и цветастые обои. В ожидании Руби. Юджин открыл альбом и стал просматривать фотографии, по-видимому, ее родственников. Все это был мелкий люд приказчики, лавочники, кумявые жоры. Вскоре вошла Руби, и глаза Юджина заблестели. В этой девушке я едва исполнилось 19 лет, чувствовалось очарование юности, которое всегда приводило его в восторг. На ней было черное кашемировое платье, отделанное красным бархатом у шеи и на рукавах, с красным галстучком, завязанным небрежным узлом, как у мальчика. Она вошла нарядная и оживлённая, и весело протянула ему руку. «Ну как, трудно было нас найти?» — спросила она. Он покачал головой. «Я довольно хорошо знаком с этими местами. Мне приходится собирать здесь взносы. «Я, видите ли, служу в компании дешевая мебель». «Значит, я напрасно беспокоилась», — сказала она, радуясь его откровенности. «Я боялась, что вы совсем измучаетесь, пока разыщите нас. Ужасная погода, не правда ли?» Юджин согласился с нею, а потом рассказал о тех мыслях, которые навеял ему окрестный пейзаж. «Если бы я был художником, я рисовал бы именно такие вещи». Это так величественно, так чудесно.